Глава 85. -я. Inveni Portum у тихой пристани латынь. Едва ли матушка моя была очень обрадована, узнав о моем поступлении в Англии на должности, возможно, она перестала высылать мне мое содержание с тайной надеждой взять меня из мором и заставить вернуться с семьей в Виргинию и в полную от нее зависимость. Никогда до самой ее смерти мы не вступали в объяснения по поводу наших с ней денежных взаимоотношений. Она перестала посылать мне деньги. Я ответил на это молчанием и сумел прожить без ее помощи. Если не считать письма Гарри, то я никогда не слышал о том, чтобы она признавалась в совершенной по отношению ко мне несправедливости или, или пожалела о ней. Быть может, впоследствии, когда мы снова встретились, госпожа Эсмонд на редкость мягким со мной обращением и необычайным уважением и лаской, коими она удостаивала мою жену, давала мне понять, что признается в своей неправоте. Но так или иначе, она ни разу не принесла мне своих извинений, а я их и не требовал. Гарри был обеспечен, чему я был только рад, а все сбережения моей матушки отходили ко мне как к ее наследнику, и все ее хозяйственные усовершенствования были прибыточными для меня. Когда-то несколько геней могли оказаться для меня большой поддержкой, чем сотни фунтов. Теперь, когда я уже не так в них нуждаюсь, но наша встреча с госпожой Эсмонд произошла в то время, когда годы лишения остались для меня далеко позади. Мне уже не приходилось скоретничать и бояться лишний раз пригласить доктора, потому что ему придется платить. Теперь я уже имел достаток, и моя матушка могла его лишь умножить». Не сомневаюсь, что она сама страдала в глубине души от того, что не предложила куска хлеба моим голодным детям, и чужие люди пришли им на помощь в нужде, в то время как гордость побудила ее отвратить от них свое сердце. Гордость? Кто же из нас был более горд, она или я? Беззлобное, чистого сердца сказанное слово могло привести нас к примирению на много лет раньше, но я не произнес этого слова. Не произнесла его и она. Если я поступаю неправильно и впоследствии понимаю это, то всегда с готовностью приношу извинения. Но ведь этим я лишь тешу свое чувство самоуважения как бы прошу прощения у самого себя за то, что оказался самого себя недостойным. По этой, так как мне кажется, причине, то есть из чувства уважения к собственному «я», едва ли мог бы я когда-либо унизиться до подлости. Как должны чувствовать себя те, чья жизнь, а ведь это случается нередко, исполнена лжи, козни, коварства? О чем говорят они сами собой, оставаясь наедине? Изо дня в день я наблюдаю людей, чьи улыбки всегда лицемерные, в каждом прищуре глаз, в каждом движении бровей притворство. Носят ли они эту маску и перед собой, и перед своей совестью? Когда я прощаю кому-нибудь обиду, боюсь, что мною руководит не дух христианского всепрощения. Просто я могу себе позволить не засчитывать долго, если требовать его уплаты кажется мне унизительным. Я знавал две-три чистые души и, быть может, даже сам пробовал искушать их, которым прощение давалось без всякого труда. Оно было для них столь же естественным, как тяга цветка к солнцу. Я же повторяю, могу отпускать долги, но не прощать. Я спрашиваю себя, мы гордые люди, не гордимся ли мы тем, что горды? Итак, я ни в малейшей степени не выказал покорности моей далеко-вергинской родительнице, и многие годы мы продолжали жить в полном отчуждении, если не считать коротких весточек, которые от случая к случаю посылала в вергинию моя жена, как, например, о рождении у нас ребенка и о тому подобных событиях. «После волнений, вспыхнувших в Америке из-за закона о гербовом сборе, меня в Лондоне также постигли неприятности». Хотя в этом споре я и продолжал оставаться на стороне Тори, то есть на стороне побежденных, как всегда и везде во всех спорах, не испытывая ни малейшего сомнения в том, что правительство метрополии безусловно, обладает правом облагать налогом своей колонии, однако в это же самое время я позволил себе обнародовать весьма дерзкое письмо к одному из членов Виргинской ассамблеи, в коем в крайне не форме высказывался по поводу привычно бесцеремонного поведения нашей метрополии по отношению к колонии и столь неуважительно отзывался о властях придержащих, что тут же был лишен своего места, уполномоченного по извозу, к ужасу и негодованию моего дядюшки, никогда не жаловавшего людей, попавших в немилость. Он чрезвычайно привязался к моей жене и нашему сынишке, ко мне же относился с таким презрительным сочувствием, которое меня очень забавляло. Бедность вызывала в нем инцинтивное отвращение и неприязнь, а успех и богатство соответственно, теплые чувства. Любое мнение, идущее вразрез с общепринятым, возмущало его и пугало, всякое правдивое откровенное слово заставляло бледнеть. И все же по натуре он, видимо, не вовсе был лишен добросердечия и родственной любви, ибо, невзирая на ужасные разочарования, которые я так часто ему приносил, он продолжал посещать Тео и нашего малютку, а заодно всякий раз, принимая уныло похоронный вид и меня, ранены в самое сердце необузностью моего языка. Он все же удостаивал меня иногда беседой, Не то, что во время нашей первой ссоры. Я был в его глазах несчастным, безнадежно погибшим созданием, спасти который уже не в силах человеческих. Однако я не падал дуком и продолжал изыскивать новые средства к существованию, тем более, что деньги, полученные мною в эту трудную минуту от Гарри в уплату его долга, давали возможность продержаться еще несколько месяцев, а быть может и лет. О, поразительная беспечность молодости! Нередко повторяю я себе, откуда берется у нас эта отвага перед бедностью и умение не вешать нос? В это самое время дядя его величества герцог Кемберленский умер от апоплектического удара, и, как ни удивительно, смерть его круто изменила мою судьбу. Сэр Майлс Ворентон никогда не пропускал придворных церемоний, на которых он мог присутствовать. Он неизменно бывал на всех дворцовых приемах, балах, крестинах и похоронах. Стоило кому-нибудь принцу или принцессе занедужить, его карета уже стояла у их подъезда, будь то Лестерфилдс, Хаус или Ганнерсберри. Для него было все едино, куда бы ни мчаться, и как же мог он теперь не поехать на похороны тучного герцога? И там, на этих похоронах, стоя с непокрытой головой под дождем, он схватил жестокую простуду и воспаление горла, и как-то утром не успел еще весть о его болезни долететь до меня, как в моей квартире в Блумсбери, появляется стряпчий и почтительно именует меня сэр Джордж Уоррингтон. Нужда и страх перед будущим были теперь позади. Мы похоронили бедного дядюшку рядом с его сынишкой на семейном кладбище, где уже покоятся вечным сном их многочисленные предки. Мой малыш Майлз я первым шли за гробом, а подобострастные арендаторы отвешивали низкие поклоды и реверансы, всячески стараясь ручиться моим расположением. Вдовая и дочь без промедления отбыли в Бат, а я с моим семейством переселился в дом, хозяином которого и пребываю с тех пор уже 30 лет. «Не торопи же время, о, мой сын, потерпи немножко, я тоже усну вон там, под тисами, и арендаторы будут ломать шапки перед сэром Майлзом».